Глава 39. Харитон. «Нет!» Этот крик такой громогласный, словно кричали не три женщины. Я дергаюсь вперед, не видя перед глазами ничего, кроме Данилы. Но внезапно он валится в сторону, а пуля попадает в грудь Ники, которая его закрывает. В этот же момент женский крик почти глушат несколько выстрелов. Мои глаза остаются широко раскрытыми, а рука дрожит, пока из дула идет дымок. Рашид валится навзничь, А двое его людей поднимают руки и садятся на колени, сдаваясь, пока парочка их коллег корчатся от боли. Ева с криком бросается к Даниле, обнимает его, качая на руках, проверяя, нет ли повреждений. И мне бы тоже подойти, но я смотрю на Нику, которую пронзает мелкая дрожь. Сглатывая ужас произошедшего, я шагаю и сажусь рядом с ней. Ева тоже смотрит на нее, прямо в глаза, говоря снова и снова. «Спасибо, спасибо, Вероника». Она умирает. Изо рта тонкой струйкой течет кровь. Я быстро глажу бледного Данила по щеке и смотрю на Юру. «Скорую бы?» милиса вызывает. «Харитон!» — хрипит Ника, и я поднимаю ее голову себе на колени, убираю светлые волосы с лица. «Он так похож на тебя, так похож. Теперь мы квиты, да? Ты пытался спасти меня?» «Тише, не говори. Просто не говори ничего, скорая уже едет». «Я не хочу умирать, зная, что ты меня ненавидишь. Я хочу тебе сказать...» «Хватит болтать чушь, ты не умрёшь. Ты ещё не ответила за все свои грехи. Буду выносить тебе мозг до конца твоей жизни, длинной жизни, поняла?» В голове возникают образы маленькой девочки, какой она была, как смеялась, как плакала и просила защиты. А я не защитил, потому что не был на это способен. «Харитон, меня правда шантажировали, и я не могла отказать. Я бы все сделала ради него». «Ради Ломоносова?» «Нет, он урод, но у него мой сын. За возможность видеть его я бы убила». Шепчет она, захлёбываясь кровью. «Харитон, я не могла иначе. Не могла, поверь мне». «Юра, где скорая?» Вдали слышатся сирены, но они едут так медленно, а губы Ники синеют так быстро. «Почему ты не сказала? Почему ты ничего не сказала, дура?» юра бы помог он бы помог верно. чувствую себя маленьким мальчиком, который просит поддержки, но просто не понимаю как можно было скрывать такое такое никто помочь не может харитоша даже юра никто, чтобы он не сделал какие бы преступления не совершал он останется безнаказанным понимаешь ему можно все и сыну он сделает таким же ублюдком Я не хотела чтобы у тебя появилось слабое место как у меня. Ты был таким сильным, когда был одинок, а теперь ты будешь таким же, как я, таким же, как Ева. Будешь всегда бояться. Скорая подъезжает, отгоняет меня от Ники, аккуратно погружая ее на носилки. Просто посмотри на него, ладно? Просто скажи, что мама всегда его любила, всегда будет любить. Все, не болтай, береги силы. Я автоматически хочу шагнуть в скорую вместе с сестрой, но оглядываюсь на Еву, мешкаю, Она кивает с легкой улыбкой. «Иди, она должна выжить, несмотря ни на что». «Юра, отвези их в отель, пожалуйста». «Не вопрос, езжай». Я сажусь рядом с Никой и беру ее за руку, пока врачи пытаются спасти ей жизнь, но она так стремительно утекает из ее тела, бледнеет с каждой секундой все сильнее. «Если бы ты мне все рассказала...» «Я хотела защитить тех, кого люблю, своих мальчиков. Как думаешь, я увижу родителей?» Помнишь, как в тот день? Осенью. Да, тогда листья падали. Было так красиво. Я хочу туда, Харитон. Мы еще покидаем листья обязательно. Не торопись. Теперь у тебя есть те, кого нужно защищать. У тебя, наконец, появилась семья. Мы всегда мечтали о семье. Я люблю тебя, братик. Вспоминай меня иногда. Ника, Ника, Ника! Систолическая падает. Остановка сердца. Отойдите. Отодвигают меня и пытаются восстановить ритм сердца, но сколько бы они ни бились за ее жизнь, она сама не хочет. Ника лежит совершенно неподвижно, а я сажусь рядом и прикрываю лицо ладонями, чувствуя, как боль разрывает грудь. Она бесила меня, я мог ее ненавидеть, но я никогда не желал ей смерти. Никогда. «Я тоже люблю тебя, сестренка. В отель я вернулся только поздно вечером, когда решил все вопросы насчет перевозки тела в Россию, а потом еще два часа отвечал на вопросы местных органов власти. Свидетелей было достаточно, чтобы понять, мы защищались. Отель пуст. Тишина буквально поглощает меня, заставляя замереть и осознать, что Ева снова ушла. Я не смог защитить их снова, не смог доказать, что достоин своей семьи. И снова остался один. Внезапно я слышу, как что-то кипит и захожу на кухню. Сначала даже думаю, что мне привиделось, но это Ева. С распущенными волосами она стоит и помешивает что-то в кастрюле. «Ева?» «Пытаюсь сделать паштет. Лео сегодня весь день меня учил, отвлекал». Она откладывает ложку и поворачивается ко мне, радуя глаз уставшим видом и фартуком. «Будешь есть?» «Я был уверен, что ты ушла, что забрала Данилу и ушла». «Даже мысли такой не возникло». «Я не смог защитить вас». «Наверное, потому что ты должен это делать не один». Я так привыкла все делать сама, что совершенно забыла, что нужно порой полагаться на других, даже не на тех, от кого не ожидаешь помощи. Не ожидаешь? Мне очень жаль, Веронику. Я даже представить не могу, что ты сейчас чувствуешь. Приближается она и прижимается всем телом, а я обнимаю ее, желая ощутить, что она настоящая, моя, теперь навсегда. Она была моей младшей сестрой, я был обязан ее спасти, должен был понять, «У меня есть племянник, и он у этого урода. В голове не укладывается. Где Данил?» «Спит. Он ждал тебя до последнего». «Я зайду к нему, потом поем». «Хорошо. Буду ждать тебя здесь». Целует она меня и отпускает, а меня гложет проблема. «Ева?» «Да». «Что делать с мальчиком?» «Не знаю, Харитон, правда, но мы обязательно подумаем, ладно?» Я киваю и поднимаюсь к Даниле. сажусь на кровать глядя как он спит сжавшись в комок пап я думал ты спишь сплю ты теперь никуда не уйдешь никуда и мы будем жить вместе вместе данил никак иначе целую его в лоб и чуть прикрываю одеялом спи завтра нам будет о чем поговорить он кивает и я выхожу из двери прижавшись к ней затылком в голове все еще ковардак И, пожалуй, только Юра сможет помочь разобраться. Я прохожу на балкон, где стоят столики, там и застаю Юру. Он курит, выпуская клубы дыма. Ты знаешь этого Ломоносова? Да, мы ведем общий бизнес. Что? Мне хочется убить Юру, и я подлетаю к нему, беру за и летнего пиджака, на котором все еще капли крови. Как ты можешь? Кто он такой? Сын такого же ублюдка, какими были наши отцы. Только его отец, один из самых влиятельных людей в стране, вот и бережет своего уродца. Ему действительно все сходит с рук. И как ты можешь с ним сотрудничать? Потому что только так я могу внедриться в его сеть и разрушить ее изнутри. И ты мне поможешь. Нет, даже не думай, я больше не буду рисковать. Жить в России ты больше не сможешь. А вот в Англии будешь в безопасности. И станешь помогать мне спасать детей. Таких же детей, как наши сыновья. Как сын твоей сестры. Именно так я сотрудничаю с Ломоносовым. Делаю вид, что тоже продаю детей за границу, со всей страны. А на самом деле их спасаешь? Верно. Ты рискуешь своей семьей каждый день. Пока я делаю вид, что сотрудничаю с Ломоносовым, моя семья в безопасности. Однажды я найду способ его убрать, но не сейчас. Ты был у него? Был. Видел мальчишку? Видел, он в порядке, Харитон. В порядке? С отцом-садистом? У него куча нянь, игрушек, а папаша он буквально боготворит. Отрывать его сейчас от отца я не считаю нужным. А если он станет таким же, как этот садист? Но ты же не стал таким, как твой отец. Сзади слышится шум, и я поворачиваюсь. Ява стоит в проеме с широко открытыми глазами. Значит, Англия? Да, Данил же вроде хотел заниматься футболом. Там отличные клубы. Я оставляю курящего Юру и иду за Евой, которая приводит меня в комнату, которую я занял, когда заехал в отель. Мы почти сразу ложимся и просто лежим молча. Голова болит, жалуюсь я, зарываясь в ее волосы. Юра говорит, мальчик в порядке. Нужно хотя бы убедиться. Но думаю, что Ника поэтому ничего не говорила тебе. Она тоже знала, что он в порядке. Каким бы садистом ни был Ломоносов, сына он не трогает, но убедиться нужно. «И как мы это сделаем?» Она поворачивается ко мне лицом, легонько целует и улыбается. «Мне нравится это самое мы». «Теперь только так. И все таки каким образом мы проберемся в дом, чтобы понять, в порядке ли ребенок? «Но ты же у меня мастер перевоплощения. Юра говорил, что у мальчика полно нянь и охраны, так что...» «Это опасно». «Этого хотела Ника. Она спасла Данилу, я ей должна». Должна хотя бы убедиться, что ее сын жив и здоров, понимаешь? Понимаю, любимая. Как никто другой. Значит, решили? Сейчас мы решили поспать. Гениальная мысль. Ну так. Устало улыбаюсь я и прижимаю ее к себе крепче, закрывая глаза и чувствуя, как наши сердца бьются в унисон. Знаю, что теперь любые трудности мы будем преодолевать вместе. зная, что нам больше нечего бояться потому что мы любим друг друга, доверяем друг другу.